Прогулка в хаосе. Начало. После того, как зеленая лампа моргнула, разрешая войти в кабинет, я почти сразу открыл дверь. Внутри меня уже ждали. Зара по-прежнему сидела за рабочим столом, только на этот раз не излучала ни капли усталости, лишь деловую уверенность. Напротив нее, в одном из двух кресел, сидел магистр Ало Тронге. Прогулка «Стоило мне сделать пару шагов вперед и дойти до определенной невидимой границы, как он повернулся...» «Приветствую куратора второго потока Зару Форс и магистра Академии Аллатаронге». «Согласно местным правилам этикета, я должен был сначала поприветствовать магистра, так как официально он был намного выше в иерархии по сравнению с девушкой. Однако, во-первых, Зара являлась хозяином кабинета», А Аллад лишь гостем, ну и, во-вторых, невзярая на то, что я хочу с ним договориться, не смог удержаться от подобной небольшой шпильки». Ронгия ничем не показал, что понял мой посыл, хотя, возможно, он просто счел это моим невежеством. Тем не менее, ответил он на мои слова достаточно вежливо, хоть и использовал в качестве приветствия лишь кивок. «Учащийся Марк Бирюльский, присаживайтесь». Аллет Ронге, рукой указал на стоящее рядом с ним кресло, а я заметил, что они были слегка отодвинуты друг от друга в сравнении с тем, что было час назад. Хозяйка кабинета на командную интонацию Ронге чуть поморщилась, думаю, больше демонстрируя свое отношение магистру, чем мне. Сама же девушка тоже ограничилась лишь кивком, и только после того, как я занял предложенное кресло, произнесла. Марк. «Магистр желает сделать тебе выгодное предложение. Я же выступлю гарантом соблюдения сторонами своих обязанностей. Разумеется, если стороны договорятся». На слова Зары Алот улыбнулся. Видимо, ему понравилось, что девушка польстила ему, заранее назвав его предложение выгодным. «Я же не стал демонстрировать свою осведомленность и произнес официальным тоном. Благодарю за оказанную честь. Внимательно слушаю». «Молодой человек...» Вы недавно стали наемником на службе у Академии, и это похвально. Теперь же я от своего лица предлагаю вам выполнить исследовательскую миссию. Ведь вы готовы в ближайшие дни уделить подобному свое внимание и время? Вопрос задан чисто ради формальности. Если бы я не был согласен, то Зара бы не предложила ему мою кандидатуру. Невзирая на это, я все же обязан был дать ответ. — Конечно, магистр. — Отлично. Однако... В этот момент он демонстративно посмотрел на девушку. «Я обязан предупредить, что миссия будет довольно опасной. Вам предстоит отправиться в преддверие подземелья, носящего название «Вулканический оазис». Оно должно быть вам хорошо известно». «Я официально не должен был быть в курсе того, что произошел прорыв, хоть это и не критично, так как всегда мог обвинить в раскрытии информации Роберта Адеркас, но все же решил показать незнание». «Преддверие?» Магистр убрал с лица улыбку и изобразил чуть скорбное выражение, одновременно отвечая. «Да, недавно произошел локальный прорыв. Это связано с тем буйством хаоса. Думаю, не стоит описывать более подробно, ведь вы были непосредственным участником тех событий. На это мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть, тем самым подтверждая слова Ронга. Так вот, после прорыва образовалась аномальная зона». Академия решила оставить ее с целью дальнейшего изучения. «Я вручу вам артефакты с описанием, как ими пользоваться, после чего вы отправитесь в нее в качестве добровольца. Вы согласны?» Сразу давать положительный ответ было слишком подозрительно, ведь он, как минимум, не озвучил награду за подобную работу. «Магистр, можно мне задать вам несколько вопросов?» К этому времени скорбное выражение уже покинуло его лицо, вернув ему нейтральный вид – А после моего запроса Аллат скривил губы так, что каждому становилось понятно — человек слегка недоволен. Ему явно не нравилось, что он вынужден общаться со столь слабым магем, как я, при этом стараться не прибегать к приказному тону. Но все же магистр вежливо ответил. «Разумеется, задавайте. Зачем для подобного использовать меня? Ведь вы сказали, что Академия планирует исследование этой зоны, а обычный учащийся не слишком подходит для такой цели». Невзирая на то, что мужчина демонстрировал явное раздражение, все же отвечал он достаточно полное и, главное, продолжал придерживаться вежливого тона. Считай это моим личным желанием. Разумеется, исследование уже началось, но мне хочется проверить ряд гипотез, ради которых не стоит отвлекать профессионалов. Все же ему удалось придумать элегантную версию, после которой у обычного учащегося не должно остаться вопросов. А так как я сам хотел наладить с ним сотрудничество, то смысла сразу идти на конфликт не было. Поэтому я перешел на другую, более интригующую тему. Понятно, также вы не упомянули награду за успешное завершение миссии. А вот на это заявление он отреагировал ожидаемо и, как мне показалось, неосознанно придал своему лицу высокомерный вид, подержав его секунду. Магистр все же продемонстрировал легкое удивление и произнес. «Действительно, если цели будут достигнуты, то ты...» Он решил перейти на «ты». «Сможешь рассчитывать на мое покровительство, а также получишь солидную сумму». Формулировка «солидная сумма» мне не понравилась, и я начал торговаться. Ранге сначала упирался, но потом в мою поддержку высказалась Зара, и он все же сдался, остановившись на сумме, равной одному крупному камню маны. Конечно, если бы помимо этого я ничего не планировал получить за посещение океанического оазиса, то кроме отказа у Ранге мог бы рассчитывать максимум на вежливость. В итоге мне первому пришлось покинуть кабинет Зары, но далеко уходить я не стал, присев на кресло, стоящее неподалеку. Магистр вышел спустя пару минут. Как и раньше, он внешне не обратил на меня внимания, направившись по своим делам. Я же вернулся к Заре. Девушка на этот раз не стала демонстрировать усталость, а наоборот, сидела с довольной улыбкой. Стоило мне занять место напротив нее, как она обратилась ко мне. «Как тебе, магистр?» Хмыкнув, я ответил. «Ха, в целом ничего необычного. Стандартное поведение для человека, давно находящегося на вершине иерархии». Зара стрельнула в меня подозрительным взглядом. В нем явно читался вопрос, откуда это я имею такую статистику, что могу столь уверенно говорить о людях, занимающихся такие почетные должности. Но прерывать меня не стало. «Правда, я думал, наша встреча произойдет без твоего участия, и он все же перейдет на угрозы». Хозяйка кабинета мило улыбнулась и произнесла. «На самом деле, ему выгодно, чтобы ваши договоренности были официально засвидетельствованы третьей стороной» это связано с тем, что в случае твоей гибели к магистру будет меньше вопросов и подозрений». Взяв паузу в несколько секунд, за время которой я не стал ничего говорить, так как видел, что девушка еще не закончила, Зара продолжила, добавив в голос мрачности. «А вероятность твоей смерти действительно высока, и, похоже, это понимают все, кроме тебя». «Я в очередной раз закатил глаза, давая понять, что обсуждать повторно эту тему не имеет смысла». Понаблюдав за мной с десяток секунд и посверлив меня взглядом, Зара вздохнула, но все же не стала продолжать читать мне нотации в попытке переубедить. «Разрешение магистр подпишут уже сегодня. Когда планируешь отправиться?» Вопрос она сопроводила методическим постукиванием пальцев по столу и не стала останавливаться после того, как замолчала. «Стук нагнетал обстановку, поэтому я взглядом показал, что не стоит так делать». И девушка все же остановилась. Как только это произошло, я ответил. «Мне неизвестно, сколько по времени займет миссия, так что отправлюсь на выходных. Может, на день раньше. Согласно расписанию, там все равно нет ничего важного». За эти слова я заслужил наполовину обиженный, наполовину раздраженный взгляд, так как в последний день недели стояло две лекции преподавателям на которых выступала Зара. «Можешь быть свободен». Слова прозвучали безэмоциональным деловым тоном. Видимо, она все же обиделась на меня. Чтобы сгладить ситуацию, перед тем, как покинуть кабинет, я сказал, «Дабы загладить вину, я принесу тебе сувенир из подземелья». После чего резко открыл дверь и вышел в коридор. Сразу за этим послышался гулкий удар по дереву. Зара явно разозлилась такому моему ходу. «Все же она действительно переживает за меня. Пусть и верит в мои силы, но явно недостаточно». В следующие дни прошли в спокойной обстановке. Один раз пришлось посетить секту Спящего Камня, так как Инга сообщила, что им выдали артефакты переводчики для общения с местной аристократией, которая не уделила достаточно внимания изучению иностранных языков. А мне это не понравилось. Я, конечно, доверял секте, но не настолько, чтобы чужие артефакты постоянно присутствовали на любых деловых встречах, в которых участвует девушка. Во всяком случае, пока я их не проверил. Разрабатывать плетение с нуля не стал, так как у меня не было полной матрицы нужного языка. Лишь убедился, что в выданных Инге скороходу артефактах не скрыто ничего лишнего. Еще раз посетил Ольгу Арьев его, но воздержался от общения». Мой визит больше походил на издевательство или наслаждение чужой болью, ведь я просто зашел в ее камеру и около часа смотрел на одурманенную девушку. Однако в этот момент я не испытывал никаких эмоций, так как мне банально было лучше думать на тему ее будущего, но даже так умные мысли по поводу ее судьбы отказались посещать мою голову. Итогом очередного посещения темницы стало то, что Афанасьево и пестрого джентльмена и оставил в том же положении, а вот двух девушек, чья вина была лишь в том, что они занимались проституцией, отпустил. Правда, со множеством оговорок. Во-первых, они принесли клятвы молчать обо всем произошедшем. Во-вторых, перешли в подчинение инги а значит, останутся врагом. Поговорив с ними, мы пришли к выводу, что роль тех же горничных, служащих аристократу, им нравится куда больше по сравнению с их прежним ремеслом. Занятия в академии протекали обыденно. Из интересного все ждали момента официального оглашения результатов учащихся за первые два месяца обучения. Как только это произойдет, сразу же пройдут выборы главы группы, а вслед за этим главы потока». Вследствие заключенного между нами договора, Роберт Эдеркас перестал демонстрировать даже легкую неприязню мою сторону. Его примеру последовали все учащиеся, считающие, что они состоят в его команде. Пусть мне и было безразлично чужое негативное мнение, но эмоциональный фон поменялся, и, к моему удивлению, находиться на занятиях стало намного комфортней. Также один раз посетил родовые земли и пообщался с Сергеем Волковым. В целом там не происходило ничего интересного, больше никто не пытался проникнуть на охраняемую территорию, а конфликты с местной аристократией сошли на нет, так как они поняли, что землю легко отобрать не получится, а текущий владелец все равно не стал ее развивать, вследствие чего у них не появилось нового конкурента. Понаблюдав за медленно строящимся особняком, я пожалел, что со звака не удалось сразу договориться на тему их инженеров. «Но чего нет, того нет». Надолго задерживаться не стал, так как сейчас, кроме истинной казны, на этих землях меня ничего не держит. В общем, пока я полноценно не займусь вопросом создания крепости, особого смысла как в кровавых пандах, так и в наставниках моих телохранителей, помогающих в родовой защите земли, нет. Сначала я думал воскресить бизнес, принадлежащий роду, но это невыгодно и принесет нормальную прибыль лишь через десяток лет» а если земля не используется, то и ее ценность сильно снижается. Правда, и бросать ее нельзя, в этом случае будет большой урон по репутации, так что разрывать контракт с кровавыми пандами я был не намерен. Кроме этого, поступило предложение еще раз посетить княжество в качестве гладиатора, но я отказался. После моего эффектного выхода из подземелья дополнительная репутация бойца прямо сейчас мне была не сильно нужна. То, что я отверг предложение княжества, расстроило игрока. Тот уже планировал навариться на зрелище, но тратить время ради подобного я точно не планировал. За день до того, как отправиться на миссию, я остался у Ани. Утром, перед тем, как девушка отправится на занятия, сидели у нее в гостиной и пили чай. По неизвестной мне причине Аня была мрачна и витала в своих мыслях. Решив разузнать причину, я отставил кружку и обратился к ней. «Аня, что-то не так?» Девушка последовала моему примеру и тоже освободила руки, после чего обхватила себя за плечи, ответив. «Видения стали размытыми. Мне сегодня ночью точно открылся очередной кусочек переданных дедушкой воспоминаний. Но впервые в жизни они нечеткие. Хм, может быть, ты просто устала за последнее время, а то у тебя почти каждый день были встречи». Аня на этой неделе посвятила намного больше времени поиску союзников и заключению договоров в сравнении со мной. Однако я сам понимал, что подобное не должно мешать родовому дару. Но предсказатели — это особая каста, и мне неизвестно, какие именно внешние факторы могут на них повлиять. Девушка не стала мне отвечать, забралась на кресло с ногами и обняла свои колени». Ей вскоре уже надо было идти на лекцию, а мне на встречу с магистром. Поэтому я поднялся и, подойдя к ней, обнял ее со спины. Благо, кресло позволяло подобное. Поцеловав ее волосы, я произнес. «Не стоит переживать. Доверься Дару. Со временем он уберет помехи и скрытое станет явным». Она встрепенулась, повернула голову в мою сторону, после чего поцеловала меня. «Кажется, мои слова и действия помогли ей немного прийти в себя». «Спустя 10 минут я покинул дом Ани и направился к административному зданию, где у Алла Таронге имелся личный кабинет. Правда, по словам Зары, он редко его посещал. Найти его оказалось нетрудно. Он находился на первом этаже и имел короткий номер шесть. Не знаю, уж специально ли он подбирает его себе по кругу или простое совпадение, но сейчас это было неважно. После стука силеный разрешающий сигнал мигнул почти сразу. «Я еще не успел отойти от двери, поэтому быстро зашел». Внутри все кричало о роскоши, только по сравнению с их особняком тут отсутствовал стиль и крик был больше не в материалах, а именно в вызывающих предметах. У стен стояли статуи, сделанные из золота, да и в целом этого материала в помещении явно было больше тонны, что сильно раздражало. Мне никогда не нравился золотой цвет, если не считать сделанных из золота монет. Все остальное вызывало раздражение. Видимо, при создании родового гнезда нанимались профессионалы, а вот кабинет Аллат решил обустроить своими силами. Стоило мне закрыть за собой дверь, как магистр заговорил. Подойди ближе. Раз он проигнорировал слова приветствия, то я тоже так поступил приблизившись к его рабочему столу, я остановился, ведь сесть он мне так и не предложил. Слушай внимательно, я не буду повторять дважды. Сказав это, он отвел от меня взгляд и начал поочередно показывать на предметы, лежащие на его столе. Территория прорыва занимает примерно один квадратный километр. Она окружена иллюзией, так что постарайся не впадать в панику после преодоления завесы. Вот этим артефактом магистр поднял со стола небольшой цилиндр. «Тебе предстоит проверить плотность энергии. Нужно сделать минимум четыре замера в разных углах зоны». Положив цилиндр, он перешел к следующему артефакту. «Этот используй, когда доберешься до середины, туда, где сейчас действует открытый проход внутрь подземелья». Отведя взгляд от красного шара, он посмотрел на меня и произнес. «По словам твоего куратора, преподаватель Джек Грант Высокого, о тебе мнение. Надеюсь, мне не требуется объяснять, как активировать артефакты». «Ему не стоило переживать по этому поводу. Я точно разузнаю не просто, как ими пользоваться, но также все их скрытые свойства. Нет, я справлюсь». «Хорошо. Последние два — это одноразовые телепортационные камни. Первый отправит тебя прямиком в середину специальной зоны. Второй же сделает то же самое, только сработает он, если ты вдруг окажешься внутри подземелья». Хотя он не стал описывать действия второго артефакта, но акцентировать на этом внимание я не планировал и, поблагодарив магистра за телепортационные камни, покинул его кабинет. Мне казалось странным, что он предоставил в мое распоряжение что-либо помимо артефактов, заточенных на исследование. Однако, пока я добирался до общежития, то смог просканировать выданные мне предметы, после чего все встало на свои места. Алла Транге немного покривил душой так как телепортационные камни, помимо описанных им функций, имели еще один слой, а именно они отвечали за возвращение выданных мне артефактов в случае моей смерти. Один действительно мог пробить слабую преграду, разделяющую реальный мир и подземелья. И так как я иду в зону прорыва, то крепкой она точно быть не может». А вот второй, кроме того, что телепортирует меня в центр зоны, так еще имеет функцию маяка, должного привести к моему трупу того, кто доставит артефакты магистру. Красный же шар содержал внутри себя странный сгусток энергии, чьё предназначение так сразу было не распознать. Невзирая на наличие пропуска в специальную зону личного разрешения магистра, пройти туда можно было лишь по записи. «Время, выделенное для меня, уже близилось, поэтому я не стал углубляться в изучение шара, а в ускоренном темпе облачился в броню и направился на служебную стоянку, где меня уже ждали работающие на Академию люди. Статус наемника позволял мне воспользоваться служебным транспортом, что я и сделал. Перед тем, как мы выехали, ко мне подошел Роберт Адеркас и пожелал удачи». Парень настолько верил в невозможность моего возвращения, что даже сказанное сейчас пожелание удачи звучало по-доброму. Через полчаса я стоял в шестистах метрах от большого здания, внешне выглядящего как шедевр архитектуры. Его особенностью были четыре переплетающиеся башни, явная дань старинным замкам. Тем не менее, они не добавляли громоздкости, а наоборот, как будто парили над землей привершие меня сюда люди не стали сразу уезжать, а отъехали к строящемуся в отдалении дому. Похоже, его строительство начали совсем недавно, возможно, как раз после инцидента в подземелье. Напутственных слов мне никто не говорил, но я и не ждал ничего подобного, поэтому уверенным шагом направился вперед. Спустя 50 метров я почувствовал, что вхожу в иллюзию. Тем не менее, не замедлился, а даже наоборот ускорился, так как нахождение внутри чужой иллюзии, если это не задумывалось изначально, доставляет большинству магов довольно неприятные ощущения. Мне пришлось преодолеть несколько десятков метров, и лишь после этого я увидел истинную картину. Шедевр архитектуры был практически разрушен. Так я посчитал сначала. Но присмотревшись, понял, монстры его не уничтожили, а произошло спонтанное изменение под воздействием первозданного хаоса. На воздушных башнях пылал огонь. Все стекла отсутствовали. На их место пришли хищные лианы. Вдалеке слышался цок от когтей и несколько раз громкий рык. «Что ж, это будет интересная прогулка!» «Сказав это, я поправил лямку небольшого рюкзака и направился к ближайшему укрытию в виде скалы, возвышающейся метров на пять».